Глава 54. Доставив собранный матерью узел к Саилу, Лоран занес ношу внутрь павильона. Сам же предпочел выйти на улицу. Наблюдать, как дед станет ворошить трипью отца, было не по себе. В какой-то момент он даже запоздало посожалел, что не догадался спалить родительские штаны до да рубашки где-нибудь в чистом поле, прежде чем явиться сюда. Как не нужны им были деньги, А сдавать такие вещи в руки постороннего человека теперь казалось совсем уж унизительным. Ружью и другое охотничье снаряжение еще куда ни шло. Они действительно могли представлять какую-либо реальную ценность. Особенно сердцу воина было жаль расставаться с оружием. Это вам не какое-то блюдо. «Господин Лоран», — отвлек молодого человека от тягостных мыслей дедов-помощник. «Там Саилага зовет. Просит, чтобы подошли. Уже все готово? Поднимаясь с лавки, он направился в павильон, настраиваясь пережить последние минуты позора. Старьёвщик поджидал своего посетителя с традиционно приветливым, чуть лукавым выражением лица. «Вы посмотрели? Я согласен на любую сумму». Луран старался сохранить невозмутимость и торговаться за портки уж точно не планировал. Саил посмотрел, очень внимательно все разглядел. Как-то странно протянул дед. «Что-то не так?» — насторожился молодой человек. «Нет-нет, все хорошо. Только я прошу господина еще раз примерить эти сапоги». «Уважаемый Саил, ага, совершенно не вижу в том никакой необходимости». Начал потихоньку раздражаться Лоран. Я не собираюсь оставлять эту обувь себе, тем более, что она мне велика. И вообще хотел бы покончить с нашим делом как можно скорее. Какой бы ни была ваша оценка, я с нею соглашусь». Такое доверие согревает мое сердце. Расплылся в улыбке дед, но взгляд его при этом сделался еще более настойчивым. «И все же попрошу господина уважить старика. Примерьте, это не займет сильно много времени». Да бог мой, чего же в них такого прям уж необычного? Накаляясь все сильнее, Лоран все таки решился уступить уговорам лавочника. Раздраженным движением он стряхнул свой ботинок и нарядил ногу в первый сапог. Ну, смотрите сами, говорю же, большие. Это можно было заметить невооруженным глазом. А теперь второй. С прежней мягкой и совершенно необъяснимой настырностью старик подставил ему пару. Происходившее казалось Лорану абсурдом, но, как ни странно это может прозвучать, отказать ласковой непреклонности Саила так, чтобы не обидеть деда, не находилось никакой возможности. Он со вздохом освободил вторую ступню от собственной обуви, сунул ее в недра разношенного лаптя и тут же выдернул обратно. Где-то там, в самом носке, пальцы молодого человека укололо что-то твердое и корявое. Тут какой-то изъян, извините. Лоран в растерянности пошарил рукой в сапоге и в полном изумлении достал оттуда скрученное в довольно массивный комок ожерелье своей бабушки. Вот. На лице деда нарисовалось неописуемое удовлетворение. «Хорошо, что господин принес эти вещи сюда, а не кому-нибудь другому». Простите старого Саила за нескромность, но я хотел бы дать один совет. Всегда-всегда все всегда надо проверять, потом отдавать. Надеюсь, мне никогда больше не придется этого делать. Лоран поднял на старьёвщика совершенно ошалевшие глаза. — Спасибо. Я даже не знаю, что еще сказать. — Спасибо, дорогой вы мой. Могли ведь правда промолчать о такой находке. «Кто угодно, только не Саил!» Вздернув подбородок, с достоинством произнёс Алибаба. «Проклятие тому, кто наживается на чужой беде!» И вот еще. «Да?» «Господину так неловко от того, что ему пришлось нести Саилу одежду своего папы!» «Не надо!» Мягко стараясь, чтобы его слова не показались оскорбительным нарвоучением, произнес дед. Ведь у каждого под этим небом случается свое горе. Вот господину хочется спасти свой большой и красивый дом, а у кого-нибудь совсем дома нету. И тогда эти штаны спасут его от холода. Плохое дело выбросить вещь, хорошее Отдать недорого другому? Тогда возьмите их, пожалуйста, просто так. Я заберу обратно только драгоценности и оружие, ведь и жерелье само по себе достаточно ценно. Вы сможете его продать? Чувствую, как буквально гора, да что там горная гряда, спадает с его души. Предложил Лоран. Пусть это будет плата за добро, случившееся со мной сегодня через ваши честность и благородство. Это. Очень достойный поступок. Исаил, конечно, знает, кому предложить старинную вещь. Роскосы Очевосточного мудреца сощурились в такт покачиванию седой головы. Завтра у господина будут деньги. Я знал, что благоразумие возьмет верх над вашей гордыней, господин Лоран. Застрику столько не лопался от чувства превосходства, входя в дом бальмонов, куда накануне запиской его пригласил молодой хозяин. В последний мой визит вы оскорбили меня, но я прощаю вам вашу горячную несдержанность и буду снисходителен к несчастному положению вашей матушки. Не стоит таких жертв, мы в них не нуждаемся. Сопровождая Прохиндея в гостиную, невозмутимо произнес Лоран. Прошу. Он указал рукой на стол, где аккуратной стопкой были сложены долговые расписки отца, а рядом расположился увесистый мешочек с монетами. «Не может быть! Вы что же?» Самодовольство от предвкушения очередной бесчестной победы и такой близкой немалой выгоды медленно сползло с... и без того некрасиво вытянутого лица ростовщика, удлинив его физиономию еще сильнее. «Да, господин Застрикус». «Я готов рассчитаться и надеюсь больше никогда не увидеть вас на своем пороге». «Но позвольте, такого просто не может быть!» — окончательно опешил алчный стяжатель легкой добычи. «Ведь сумма процентов значительно возросла, и мы с вами не обсудили дополнительные условия. Никаких дополнительных условий не будет, так же, как и увеличение суммы процентов», — Твердо ответил Лоран. «Обратите внимание на оговоренную дату возврата заёмных денег. Срок окончательного расчёта истекает только через неделю, а это значит, что вы не вправе нарушать вами же прописанное обязательство. Если вы со мною не согласны, я немедленно приглашу городового, а наши споры предложу решать совсем в другой инстанции. Вы меня понимаете?» В голосе молодого человека прорезалась сталь. Враз, раз погрустневший заморожь растерянно шмыгнул носом и досеменил до стола. «Постарайтесь не злоупотреблять моим терпением, господин Застрикус», подтолкнул того к действию Лоран. «Вроде бы все точно», поник крючковатым носом ростовщик, торопливо пересчитав содержимое мешочка. «Расписку», требовательно произнес его оппонент. «Да-да, конечно». Избегая поднимать бегающие глаза, Тот протянул Лорану свои копии документов. «Вы меня не поняли, господин Застрикус. Вашу расписку», — внушительно пояснил молодой человек, тем не менее принимая потрепанные листы и разрывая их на мелкие части. «Перо и бумага перед вами. Пишите. Я, господин такой-то, не имею никаких материальных претензий. Ну, не мне вам объяснять». «Поторопитесь, у нас с матушкой нынче много дел». Деваться за Стрикусу было некуда, пришлось подчиниться и убираться во свояси. Грабительский процент Лурану пришлось отдать, но самое ценное — дом за три копейки, как мечталось этому прожженному прощелыге, за Стрикус не получил. Отныне семья Бальмонов могла вздохнуть свободно, а господина кредитора постигла, возможно, самое большое разочарование в его неблаговидной практике.